приложение. История издания Гамлета. До нас дошли уникальные экземпляры трех изданий, трех редакций Гамлета, из-за чего воссоздание полного текста трагедии представляется делом трудным и, по большому счету, несостоятельным. Каждая из изданий отличается от двух других. В 1603 году книготорговцы Николас Линк и Джон Трандл опубликовали «Издание» а Валентин Симмонс напечатал так называемое «плохое первое кварта» — К1. Кварта — формат, при котором на одном типографском листе размещаются четыре страницы текста, или восемь при двусторонней печати. В нем содержится чуть больше половины того, что вошло в следующее, второе кварта. В 1604 году все тот же Николас Линк опубликовал а Джеймс Робертс отпечатал второе кварта, Ка-2. Некоторые экземпляры датированы 1605 годом, что может указывать на дополнительный тираж. Второе кварта гораздо длиннее первого и всего на 77 строк короче последующего первого фолио. Опущения в этой редакции, как считается, были сделаны для того, чтобы не обидеть супругу английского короля Джеймса I Анну Датскую. В 1623 году Эдвард Блаунд совместно с Уильямом и Исааком Джаггардами опубликовал первое фолио, F1, первое полное собрание сочинений Шейкспира. Фолио — формат, при котором на одном типографском листе размещаются две страницы текста. Точный размер зависит, разумеется, от размера листа. Разумеется, в свет впоследствии выходили и другие кварта и фолио, Однако все они считаются производными этих трех. Первые редакторы произведений Шекспира, начиная с Николаса Рова в 1709 году (это, между прочим, почти через сто лет после первых публикаций) и Люиса Тейлболда 1733) соединили тексты К2 и F1 труд адский, поскольку всего порядка двухсот строк в обоих редакциях идентичны. В остальных имеются более или менее серьезные разночтения в написании и выборе слов, но уж больно хотелось получить идеальный вариант первоначального замысла. Долгое время стандартом считалась версия Тейлболда. Фактически это продолжается до наших дней, правда сегодня все чаще приходится слышать увещевания исследователей о том, что разные тексты и должны оставаться разными. Издание 2006 года в научной серии «Арденский Шекспир». Так и поступает. Традиционно издатели подразделяют Гамлета на пять актов. Ни в одном из ранних изданий такого разделения не было. Оно началось лишь с квarta 1676 года. При этом многие по-прежнему остаются недовольны, приводя в пример сцену, которая формально обрывается, когда Гамлет уволакивает из комнаты тело Полония, хотя фактически действие продолжается. Кстати, к один Было найдено только в 1823 году. Сэр Генри Бёрнаби обнаружил первый из двух сохранившихся экземпляров и сразу же вызвало огромный интерес и много споров относительно предыдущих редакторских интерпретаций. В частности, в нем обнаружились сценические ремарки, например, появление Офелии с людней и распущенными волосами, которых в К2 и F1 не было. а также изъятая впоследствии целая сцена. Особенно разительное расхождение проявлялось непосредственно в языке пьесы, что можно увидеть по образающемуся в глаза разночтению в знаменитом монологе Гамлета: "Так быть или не быть". Считается, что в основу К один лег пересказ трагедии кем-то из актеров, вероятно, исполнявшим роль Марцела. Исследователи расходятся во мнении относительно того. Была ли эта редакция напечатана пиратским способом или с разрешения автора? Некоторые полагают, будто К один была изначально обрезанная версия, предназначенная для гастрольных туров. Стоит здесь упомянуть, что с 1881 года Гамлет в версии плохого К один ставился 28 раз. Лично мне импонирует замечание такого видного исследователя, как сэр Эндрю Джонатан Бейт. который считает, что К один могло быть напечатано для постановки, тогда как К два для чтения по образу современных изданий фильмов на DVD, в которые включаются вырезанные для проката сцены и режиссерские версии. Истоки Гамлета по англоязычным материалам Википедии. История принца, который замышляет месть против своего дяди правящего короля за убийство отца бывшего короля. уходит корнями в далекую историю. Такие эпизоды Гамлета, как симулирование безумия, испытание юной девой, разговор с матерью, ее поспешное замужество за узурпатором, убийство принцем, спрятавшегося шпиона и отправка на казнь вместо себя двух других людей, все это можно найти в средневековой истории саксонограмматика, названной Vita Amleti, и составляющей часть большого труда. Джеста да Норум, написанного, разумеется, на латыни, вероятно, в районе 1200 года. На труд Саксона оказали влияние еще более старые произведения как письменного, так и устного творчества разных народов. История Амлета пришла из устной легенды, известной по всей Скандинавии. Параллели можно найти и в исландских сагах, которые, правда, сохранились как оригинальные предания лишь в письменных источниках, начиная. С шестнадцатого века исландский ученый семнадцатого века Торфеус связывал саксонского Амлета с местными рассказами о принце Амболисе. О Млоди. В них принц также разыгрывает сумасшествие, случайно убивает в спальне матери советника короля и в конце концов дядю. Утверждалось даже, что эта история про Амболиса взята из древней исландской поэмы X века. Хотя никакой поэмы найдено не было. Что касается письменных источников, повлиявших на саксонограмматику, самыми явными считаются два: анонимная скандинавская сага о Хрольфе Краке и римская легенда об Брути, встречающаяся в двух разных книгах. В саге о Хрольфе Краке у короля два сына Хруар и Хелги, которые скрываются под именами Хам и Храни. Прячутся они большую часть истории, вместо того чтобы симулировать безумие. Однако в какой-то момент Хам допускает детскую оплошность и вызывает подозрения. Последовательность событий также отличается от Гамлета. Напротив, римская история про Брута основывается на мнимом сумасшествии. Герой Люций, сияющий, светлый, меняет свое имя на Брут, тупой, глупый. И играет эту роль для того, чтобы избежать участи отца и братьев и в итоге расправиться с семейным убийцей королем Тарквином. Саксон не только тоже писал на латыни, но и подправил свою историю так, чтобы она отражала классические римские понятия добродетельности и героизма. С латыни произведение Саксона «Грамматика» было в 1570 году довольно точно переведено на французский Франсуа де Бельфаре. В его трагических историях, конечно, Бельфорэ не сдержался и отчасти преукрасил оригинал, почти удвоив его размер и приписав герою меланхолию. Основным источником Гамлета сегодня считается утерянная пьеса, которую принято называть Ур Гамлет. Ур здесь играет роль немецкой приставки, означающей изначальный, первичный, поскольку ни одного ее экземпляра не сохранилось. Все, что про Ургамлита говорят, всегда предваряется словами "наверное" или "возможно". Наверное, автором ее был Томас Кит. Поставлена она была, вероятно, в 1589 году и впервые вводила в повествование призрака. Определенно ли что, что в "Паладистамия" 1598 года Фрэнсиса Мерриса приводится список из двенадцати пьес Шекспира? Однако Гамлета среди них нет. От упомянутых первоисточников Саксона и Бильфаре Гамлет отличается тем, что в нем нет все знающего рассказчика, и зрителям читателям приходится самим интерпретировать действия персонажей. Традиционная история растягивается на несколько лет, что в Гамлете сворачивается, по-видимому, до нескольких недель. У Бильфаре герои разрабатывает четкий план мести, Гамлет же действует экспромтом. Место действия тоже конкретизируется. В Елизаветинской Англии прекрасно знали о недавно построенном в Хельсингиоре замке, а Виттенберг был широко известен как рассадник протестантизма. Нет в первоисточниках и линии двойников Гамлета, Лаэрта и Фортинбраса, как нет испытания короля спектаклем и смерти Гамлета в момент совершения мести. Фрэнсис Бэкон Конечно, водолей Фрэнсис Бэкон родился двадцать второго января тысячи пятьсот шестьдесят первого года в недошедшем до наших дней особняке Йорк-хаус, на месте которого сегодня раскинулся железнодорожный вокзал Черинкросс. Он стал вторым сыном сэра Николаса Бэйкена, лорда-хранителя большой государственной печати. Его мать, леди Анна Бэйкон, самая образованная женщина своего времени. была дочерью выдающегося ученого и гуманиста Энтони Кука и приходилась родной сестрой Милдред Сессил жене сэра Уильяма Сессила, тогдашнего министра иностранных дел, который позднее стал лордом Берли 1571 и государственным казначеем королевы 1572. И Бейкон-старший, и Сессил не только занимали высокие придворные посты, но и слыли активными, как бы сегодня сказали, спонсорами искусств и наук. Нет ничего удивительного в том, что оба семейства дружили, что называется, домами. С детства Фрэнсис прослал столь незаурядным ребенком, что привлек к себе внимание самой королевы Елизаветы, которая называла его юным лордом-хранителем. Вместе с братом Энтони он получил привилегированное частное образование у лучших учителей того времени. Происходило обучение либо в Йоркхаусе, либо в загородном поместье Горамберри, в Сент-Олбансе с наездами в Теоболтсхаус, поместье Сесила, или в Гиде-Холл, где жил Энтони Кук, ученый-дедушка Фрэнсиса и его главный учитель. Мальчик также имел постоянный доступ в Сесилхаус, лондонский дом своего дяди. Дом этот выполнял функции частной школы для детей придворных аристократов, среди которых в разное время оказывались лорд Оксфорд, Эдвард Девир, Саарей, Ратленд, Саутгемптон и Эссекс, а также Фулк Грейвилл и сэр Филип Сидни. Высокое положение отца и матери позволили юному Фрэнсиусу с детства объездить все загородные поместья, замки и дворцы не только в высшей аристократии Британии, но и самой королевы. В 1575 году он не мог не быть восхищенным участником двух великих торжеств — аркадианского вудстокского турнира, организованного сэром Генри Ли, распорядителем королевского арсенала, и кеннелвордского развлечения, устроенного для королевы в кеннелвордском замке ее фаворитом Робертом Дадли, Эрлом Лестерским. Турнир в вудстоке был предтечей ежегодных турниров в честь престоловступления, тогда как празднество в кеннелворде — Был устроен на Дадли с целью заручиться согласием Елизаветы выйти за него замуж, чего не произошло, поскольку королева ему в итоге отказалась. Дрожащий братец, утешение и второй я Энтони был на два года старше Фрэнсиса. Оба брата вместе осваивали классиков, постигали латинь, греческий, древний еврейский, французский и итальянский. Кроме того, они учили испанский и нидерландский. занимались математическими дисциплинами, музыкой, играли на лютне, фехтованием и конной ездой. Были обязательными занятия классической мифологией и философией, а также доскональное изучение писания, отчего иного могли ожидать потомки закоренелого протестанта сэра Энтони и его дочери Анны. В этом отношении их отец, сэр Николас, был гораздо более снисходителен и и ратовал за распространение образования в духе сэра Томаса Мора и тайного общества, основанного в 1510 году в Лондоне Генрихом Карнелиусом Огриппой, у нас более известным как Огриппа Неттисгеймский, и принявшего где-то с 1570 года в качестве основной символики розу и крест. Распространение образования по сэру Николасу. предполагала приобщение юношей и девушек не только к литературе и искусствам, но также к этике и физическим упражнениям. В правлении Генриха IV им была предложена, но отвергнута программа создания в Лондоне специального колледжа для воспитания, как бы сегодня сказали, госслужащих, где бы отпрыски хороших фамилий учились гражданскому законодательству, латине и французскому, а некоторые... Продолжали образование, будучи прикрепленными к зарубежным миссиям. В эпоху Елизаветы эта программа получила поддержку, а за основу была взята книга ее репетитора по греческому и латине Роджера Ашема-воспитатель. В апреле 1573 года Фрэнсис вместе с братом поступил в Тринити колледж Кембриджского университета. Непосредственным их наставником стал Джон Уитгифт. Впоследствии архиепископ Кентерберийский, их современниками и друзьями по Кембриджу стали Уильям Кларк, Эдмунд Спенсер, Филимон Холланд и Гебриэл Харви, которые обучали их риторике и поэзии, а позже сделался ведущим участником философско-поэтического кружка сэра Филипа Сидни Ариопаг. В Кембридже юный Фрэнсис окончательно разочаровался в аристотелевской системе взглядов и учений. Вдохновленный пророческим представлением о том, что нужно делать, чтобы мир стал лучше, он осознал свое высшее предназначение. Под Рождество 1573 года они с братом оставили Кембридж, окрепленные идеи, которые стали постепенно претворять в жизнь. Энтони в этом проекте отводилась роль преданного партнера, хотя последующие 15 лет физически Они часто оказывались очень далеки друг от друга. А пока, двадцать седьмого июня тысяча пятьсот семьдесят шестого года, пятнадцатилетний Фрэнсис и семнадцатилетний Энтони, следуя поступам отца, начали изучать юриспруденцию в статусе студентов Грейвсского Инна, одной из четырех лондонских школ подготовки баристоров. Баристеры — британские адвокаты более высокого ранга, чем саллиситеры. Всего через пять месяцев они вместе со всеми остальными сыновьями сэра Николаса Бейкона были приняты в большую компанию старост приказом о пансионе от 21 ноября 1576 года, что давало им определенные привилегии. Однако Фрэнсис вместо того, чтобы сразу же обосноваться в Грейвском Инне, отправился для продолжения образования за границу в рамках предложенной его отцом системы, которую самому Фрэнсису предстояло развить и преобразовать в великое восстановление. Он получил должность атташе при сэре Эмиасе Паулите. За исключением важнейших имен и фамилий, все остальные я оставляю в том написании, в каком они приняты в русскоязычной традиции. Своем учителе французского языка, которого королева произвела в рыцаре и сделала послом при французском дворе. Причем послан Фрэнсис был не просто так, а рукой королевы, что означало почти немыслимую для мальчишки его возраста привилегию поцеловать перед отъездом руку ее величества. Формально же это означало то, что он послан по ее личному велению со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Вместе с Фрэнсисом в Париж отправился господин Данкам, его учитель дипломатии и брат по отцу Эдвард Бейкон. Обоим братьям было дано разрешение путешествовать по континенту в течение трех лет вместе со слугами, шестью лошадьми или меренными, багажом и шестьюдесятью фунтами, приобретение знаний и опыта ради. Посольство отчалило во Францию с помпой 25 сентября 1576 года на линкоре «Бесстрашный». одном из четырех новых галеонов, спроектированных Джоном Хокинсом и совершивших революцию в кораблестроении. Пришвартовались они в тот же день в Кале, откуда отправились в Париж к двору Генриха III. Вскоре после этого Эдвард с небольшой группой отделился от остальных, поскольку намеревался посетить Падую, Равенну и Вену. В декабре 1577 года он был в Страсбурге. Английское посольство угодила точно в середину религиозных войн Франции, когда с одной стороны страна как государство находилась в полнейшем раздрае, а с другой переживала пик Ренессанса. То было время, когда, несмотря на коррупцию среди политиков, которой вообще это нигде и никогда не начиналось и не заканчивалось, французский двор сверкал и переливался культурными новинками, а французские философы, гуманисты, художники, музыканты, ученые и поэты были на расхват. Из них складывалась королевская академия, которую поддерживал король Генрих III и интересы которой распространялись гораздо шире того платонического типа академии, который имел место в пору итальянского Возрождения под patronажем Медичи. Дворцовая академия Генриха III включала философию, драму и музыку, а художники и поэты ее составлявшие. Отвечали за придворные развлечения, как то пышные маскарады и спектакли, причем с участием не только мужчин, но и женщин. Главными среди поэтов были участники объединения Плеяда, из которых пятеро из изначальных семи были на тот момент по-прежнему живы: Пьер де Рансар, Антуан де Баив, Пантьюз де Тиар, Реми Белло и Жан Дора. Прибывание за границей Фрэнсис посвятил изучению. Юриспруденции, языков, политики, истории, культуры и обычаев Франции и других стран. Получил опыт дипломатии, познакомился с министрами Гугенотами Генриха Наваррского, не говоря уже о поэтах и философах, включая эзотерическое движение, основанное в Париже Агриппой на подобии Общества Розенкрейцеров в Англии. Успел он поработать и на разведку королевы, занимаясь дешифровкой информации и придумывая шифры, включая двухбуквенный, иногда его еще называют двухлитерным, шифр. Вот что пишет по этому поводу автор статьи в Википедии. Цитирую в оригинальном написании. «Писательница и директор средней школы Элизабет Уэллс Гэллоп, окончившая Сорбоннские и Маркбургские университеты, была первой из баганианцев, кто решил для поиска секретных посланий в произведениях у Ильи Машекспира использовать двухбуквенный шифр, придуманный самим Бэконом. Гэллоп искала в пьесах тексты, написанные различными типографскими шрифтами, и раскладывала их по алфавиту шифра Бэкона. Например, пролог к пьесе «Траил и Криссида» почти целиком был набран курсивом. В результате своей работы Гэллоп получила следующее зашифрованное сообщение. «Королева Елизавета – моя настоящая мать», «И я законный наследник трона. Найдите зашифрованную повесть, содержащуюся в моих книгах. Она рассказывает о великих тайнах, каждая из которых, будь она передана открыто, стоила бы мне жизни». Фрэнсис Бэкон. Согласно найденным Гэллоп секретным сообщениям, Бэкон спрятал рукописи пьес в своем лондонском замке. В 1907 году она отправилась на поиски рукописей Но к положительному результату они не привели. Двухбуквенный шифр, который впоследствии лег в основу азбуки Морзе и бинарного кода современных компьютеров. Как участник английского посольства, он ездил с французским двором в Фонтенбло, Блуа, Тур, Пуатье и Шинансо, а также, разумеется, жил в Париже. Кстати, в Блуа у него была прекрасная возможность приобщиться к итальянской комедии Деллярты. В Пуатье французский двор встречался с дипломатами Генриха Наварского и вел переговоры о мире, в частности с Дюплессиморне и Дюбартасом. Там Фрэнсис познакомился с поэтом Жаном де Лажессе, частным секретарем брата Генриха III, тоже почти Фрэнсиса Франсуа герцога Анжуйского. Лажессе сочинил для Фрэнсиса сонет, в котором называл его музу Афиной Палладой и ставил выше своей собственной. В августе-сентябре 1577 года Фрэнсис предпринял некое рисковое путешествие, что могло означать короткую поездку в Англию с посланием от Пауля-то королеве, за что снескал похвалу, хотя, возможно, поездок той осенью было две. Вскоре после его возвращения во Францию 14 сентября Генрих III подписал мирные соглашения с гугенотами. которое позже было ратифицировано эдиктом при Пуатье от 17 сентября, добившись мира, французский двор и английское посольство вернулись в Париж, где процветала дворцовая академия. В период с мая 1577 по апрель 1578 в Париже также гастролировала труппа Джилози, представляя комедию де Льарты как на открытых сценах, так и при дворе. Большое влияние на Фрэнсиса Бейкана оказали не только представители плеяды, но и Бернар Полесси по прозвищу Гончар, который читал лекции по естественным наукам в собственной маленькой академии в Париже. Именно на его мнение Бейкон часто опирался в своих ранних оценках философии и естествознания. Слушателями в маленькой академии были в частности братья Жак и Пьер де Лапримадай. последний из которых считался автором трактата «Французская академия», сборника знаний о морали, философии и науке, в создании которого чувствуется участие самого Бейкона, возможно, его настоящего автора, и из которого впоследствии столь многое подчерпнул Шейкспир. Вступление к этой книге по естествознанию упоминает Соломона и использует зашифрованный знак «двойное А». Этот же знак в форме заставки АА впервые появляется в чрезвычайно редком издании грамматики древней еврейского языка, опубликованном в Париже в 1576 году. Собственный экземпляр Бейкона был испещрен комментариями. Все вышеописанные таланты, интересы и познания юного Фрэнсиса Бейкона побудили в 1578 году художника Николаса Хильярда. сопровождавшего посольства Паулета, надписать его миниатюрный портрет латинской фразой, что можно перевести как «если бы только картинка могла передать его ум». До начала 1578 года Бэкон живет вместе с семьей Паулета и слугами в посольстве, однако уже в январе переезжает в дом к французскому цивилисту, иначе говоря, адвокату по гражданским делам, чтобы, во-первых, разобраться в гражданском праве и, во-вторых, узнать, как это делают французы. Именно в этом месяце Фрэнсис впервые попросил дать ему возможность съездить в Италию по стопам брата Эдварда. Однако Паулетт запретил, сказав, что именно сейчас и именно для него подобное путешествие представляет большую опасность. В августе того же года Екатерина Медичи, королева-мать, и Маргарита Валуа, сестра Генриха Третьего, отправились королевским посольством в королевство Наварры на юге Франции, каждая со своим двором в триста придворных и прекрасных фрейлин. Целью путешествия было воссоединение Маргариты с мужем, Генрихом Наварским, с которым они были разлучены более двух лет, и улаживание различных государственных дел. Неспешным ходом они добрались до Нерака, северной столицы королевства, в октябре. До Рождества гостей развлекали во дворце тем, что стало печально знаменито как Двор любви. Это было важнейшим политическим событием, и английское посольство определенно постаралось узнать обо всем, что там происходило. Нет никаких сведений, которые бы подтверждали приезд в Нирак Бейкана, да и вряд ли бы ему дали на это разрешение, разве что сопровождающими. Однако вероятность этого существует. Ведь в какой-то момент было положено начало его дружбы с Генрихом Наварским, дружбы, которую впоследствии продолжил Энтони Бейкон, а празднества в Нераке могли быть для этого прекрасной возможностью. Кроме заверений Пьера Амбуаза, его первого биографа, имевшего доступ к оригинальным бумагам и письмам, документальных подтверждений пребывания Бейкона в Италии и Испании нет. Известно лишь, что он получил разрешение на продление пребывания за границей еще на три года с намерением эти страны посетить. В феврале 1579 года его визит во Францию оборвался стремительно и болезненно. Он уже готовился к путешествию в Италию, когда в ночь с 17 на 18 февраля ему приснился сон, будто его семейное поместье Горембери сплошь вымазано черной известью. Поскольку вообще-то Горембери было оштукатурено в белый цвет и называлось то белым домом, то белым храмом, сон выглядел зловещим. Две недели спустя он получил известие о том, что 20 февраля его отец умер от простуды, подхваченной в Лондонском Йорк-хаусе. Потрясенный Фрэнсис собрал вещи и стремглав помчался в Англию с депешей, написанной сэром Эмиасом Паулетом на имя королевы. В депеше Фрэнсис упоминался как подающий большие надежды и наделенный многими и выдающимися достоинствами, а также как тот, кто, если на то будет воля Божья, проявит себя весьма способным и достойным подданным, чтобы сослужить ее величеству должную службу. Погребенные лорда хранителя состоялись 9 марта и прошли траурной процессией от Йорк-хауса до собора Святого Павла. Где тело сэра Николаса Бейкона было положено в могилу рядом с Джоном Гонтом, основатель дома Ланкастеров, которому принадлежали короли Генрихи с четвертого по шестой. Если правы исследователи, утверждающие, что Фрэнсису удалось вырваться из Парижа только 20 марта, он на похороны отца не успел. Скропастичная кончина сэра Николаса обернулась для него и другой неприятностью. Отец тоже не успел как следует распорядиться относительно наследства, что поставило Фрэнсиса в затруднительное финансовое положение. В итоге сыновья лорда-хранителя от первого брака унаследовали то, что должно было принадлежать и Фрэнсису. Неизвестно, где он жил первые несколько месяцев после похорон, однако к началу октября, на которое приходится и начало законного года. Он определенно переехал под крышу Грейвского Инна, чтобы продолжить свои юридические студии, как то было организовано его отцом и отныне контролировалось дядей лордом Бёрли Сесилом, взявшим на себя роль инлоку парентис, вместо родителей с латыни. Во всяком случае, год спустя он был там устроен со всеми удобствами, о чем свидетельствует запись от 13 мая. 1580 года. Господин Фрэнсис Бэйкон в связи с со состоянием здоровья получил право на специальный допуск. Это означало, что Фрэнсиса освободили от необходимости обязательного рациона. Он мог выбирать собственные блюда и столоваться у себя в комнатах. Кроме того, он и его брат Энтони, как сыновья лорда-хранителя, были допущены де социетате магистрорум, В общества мастеров, иначе говоря, большую компанию старост, то есть теперь они могли приходить и уходить, когда им вздумается, не обращая внимания на формальные ученические планы и не будучи привязанными к каникулам. Комнты, которые занимал Фрэнсис, так и назывались покои Бейкана. Они располагались в центре Грейвсского инна и вмещали местную библиотеку. Изначально они принадлежали сэру Николасу Бейкону, но теперь были переданы двум его младшим сыновьям, поскольку старшие от первого брака ни в каком жилье не нуждались, имея собственные дома и не занимаясь адвокатской деятельностью. Энтони, прожив здесь уже предыдущие три года и разрешив с братом Натаниэлем некоторые юридические разногласия, приготовился к путешествию на континент. которое началось для него с отплытия во Францию в декабре 1579 года. Таким образом, все помещения остались в полном распоряжении Фрэнсиса. Однако закон не слишком интересовал его. Как он сам впоследствии напишет, «Суд загонит меня в гроб». Позднее он скажет доктору Уильяму роли. Капеллан при нескольких видных деятелях XVII века, включая королей Карла I, и Карла II, после смерти Фрэнсиса Бэйкона, был назначен хранителем его литературного наследия, что юриспруденция была для него лишь аксессуаром, а не основным занятием, хотя именно в ней, по словам того же Ролли, он добился верха совершенства, и в науке причин и тайн законодательства он был непревзойден. Страстью Фрэнсиса было литературное поприще и образование, И он всячески стремился претворить свои грандиозные идеи в жизнь. Понимание бесплодия университетского образования на основе постулатов Аристотеля легло на то потрясение, которое он пережил от увиденного во Франции. Французский двор погряз в распутстве, правительство в коррупции, но культура при этом была утонченной и великолепной, тогда как в Англии того времени... Она представляла собой жалкое лоскутное одеяло почти невразумительных диалектов. Таким образом, основная идея Фрэнсиса, как он сам ее описывал, заключалась в обновлении всех искусств и наук, основанном на прочном фундаменте методом, который он собирался опробовать и которому намеревался учить, чтобы в дальнейшем распространить за пределы страны во благо всего мира. Это была поистине глобальная концепция. названная им позднее «Великим восстановлением» или «Трудом шести дней». За помощью Фрэнсис обратился к своему высокопоставленному дяде, лорду Бёрли, попросив замолвить за него слово перед королевой с тем, чтобы он не только получил ее благословение, но и место, достаточно влиятельное и доходное, чтобы ему не приходилось заниматься адвокатурой, поскольку его собственные финансовые источники – были крайне ограниченными. Вероятно, Фрэнсис грезил королевским покровительством, которое повезло иметь дворцовой академией и плеяди во Франции. В письмах он не только признавался в том, что у него есть как огромные созерцательные, так и скромные гражданские цели, поскольку он считает своим поприщем все знания, но также заявлял, что ни законодательство, ни должность в правительстве не являются для него желанным родом деятельности или интересом, но филантропия и воды Парнаса. Воды Парнаса, Костальский источник, посвященный музам и дающие поэтическое вдохновение тем, кто в нем купается или из него пьет. Королева, которая сама интересовалась французскими академиями и любила пышные развлечения, и Бёрли, который покровительствовал ученым и музыкантам, но не поэтам. Дали Фрэнсису понять, что такое место будет ему подобрано. Однако кроме ободряющих слов поддержки столь неведомая затея ничего не дала. Зато по возвращении из Франции Фрэнсис смог возобновить свои прежние дружеские отношения с Фулком Грейвеллом, Филиппом Сидни, сестрой Филиппа Мэри, Робертом Деверо и сестрой Роберта Пенелопой. Роберт Деверо после смерти отца в сентябре 1576 года стал вторым эрлам Эссексским. Пенелопа Деверо была Стеллой из цикла сонетов Филипа Сидни о стropheли Стелла. У него был шанс жениться на ней, однако он бездумно его отверг, о чем впоследствии сокрушался, слишком поздно обнаружив, что любит подругу своего детства Мэри Сидни, ровесницу Фрэнсиса, сделавшись графини Пембрук. Когда в апреле 1577 года вышла замуж за близкого союзника и друга своего отца Генрих Эрберта, второго Эрла Пембрука, вместе с братом Фрэнсиса Энтони Этисемера образовали тесный круг единомышленников. Фрэнсис и Энтони знали Пенелопу и Роберта с самого детства, поскольку были соседями. Семейство Бейконов жило в Йорк-хаусе, а Деверу в Дерам-хаусе. которым вообще-то владела королева, предоставляя его отдельным придворным и знаменитым иностранцам подмилостивое и любезное жилье в Лондоне. Среди избранников были родители Пенелопы и Роберта, Уолтер Де Веро, второй виконт Херрфорд и первый эрл Эссекский, и Литция Ноллис, дочь сэра Фрэнсиса Ноллиса, член английского парламента и штольмейстер при Генрихе VIII, и кузина королевы. После смерти отца Роберт, новый эрл Эссекский, стал подопечным лорда Бёрли и в 1577 году переехал жить в дом Сесилов. Там же, в Бёрлихаусе, Фрэнсис и Энтони познакомились с Филиппом и Мэри Сидни, которые были детьми сэра Генри Сидни, близкого друга Уильяма Сесила, лорда Бёрли. Уезжая в Ирландию в период с 1565 по 1571 год, сэр Генри был вынужден оставлять детей под присмотром сессилов. Так, не будучи формально на попечительстве, Филипп и Мэри долгое время проводили в Бёрли-хаусе. Фрэнсис и Энтони тоже часто гостили там. У дяди с тетей кузин, кузенов, племянников, племянниц и дядиных подопечных. Жена сэра Генри — Мэри Дадли. Мать Филиппа и Мэри приходилась сестрой Роберту Дадли, эрлу Лестерскому и одному из самых доверенных лиц королевы в ранние годы ее правления. Получив прекрасное образование, Мэри Сидни свободно говорила по итальянски, по французски и на латыни, а также писала стихи. Она интересовалась алхимией и сдружилась с Джоном Ди, часто с ним переписывалась и виделась. В тысячи пятьсот семьдесят девятом году. Слабое здоровье вынудило ее отойти от придворной жизни, но к тому времени ее дочь Мэри, жена Генри Херберта, эрла Пембрукского, уже сама прислуживала королеве. Пембрук дружил с сэром Николасом Бейконом, с которым его связывали деловые отношения, совместное владение проволочным заводом в Тинтерне, где производились латунные листы, использовавшиеся в книгопечатании. Их дело продолжил Фрэнсис Бэйкон. Круг друзей часто собирался в Лестерхаус, начиная с 1579 и вплоть до кончины Лестера в 1588 году, поскольку в 1578 году леди Эссекс, Летиция Ноллис, вдовствующая мать Роберта и Пенелопы, вышла за фаворита королевы Роберта Дадли, Эрла Лестерского. Именно в Лестерхаусе В 1579 году образовался английский ораупак поэтов, скорее всего, под предводительством Филиппа Сидни. Кроме изучения законодательства, развития своего глобального проекта, участия в различных мероприятиях Греевского Инна и надевания личины придворного, Фрэнсис также помогал в сборе и оценке политических сведений, работая вместе с сэром Фрэнсисом Уолсингемом. Госсекретарем королевы, который организовал и возглавил одну из самых эффективных разведывательных служб того времени, Уолсингем отчитывался не только перед королевой, но и перед Сесилом, пост которого он унаследовал в 1573 году, когда Берли стал королевским лордом канцлером. Часть этой работы заключалась в криптографии и криптоанализе. Криптология была еще одной из областей особого интереса Фрэнсиса, в которую он преуспел. Фрэнсис занимался ей вместе с Томасом Феллиписом, ведущим дешифровщиком Уолтингема. Одним из информаторов выступал Энтони Бейкон, который по указанию Сесила и по собственному желанию путешествовал по Европе, Франция, Швейцария, Наварра, В период с 1579 по 1592 год, собирая данные различного свойства, создавая сеть друзей и агентов, выступая в роли дипломата и посылая брату предметы, представлявшие литературный и философский интерес, со временем Энтони сдружился с протестантом и теологом Теодором Безей, королем гугенотов Генрихом Наварским, впоследствии Генрихом IV французским. и французским эссеистом Мишельом Монтенем. Одним из результатов его деятельности стало то, что в 1582 году Фрэнсис Бэкон был задействован в составлении отчета или государственной бумаги для королевы под названием «Записки о нынешнем состоянии христианства». В ней описывались такие страны, как Франция, Италия, Испания, Австрия, Германия, Португалия, Польша, Дания и Швеция. наиболее подробным образом описывались города Флоренция, Венеция, Мантуя, Генуя и Савоия. Судя по сведениям о королях, принцах, герцогах и государствах, информация собиралась в 1581-1582 годах, а запись была выполнена во всяком случае закончена летом 1582 года. Записки, найденные среди документов Фрэнсиса Бейкона. свидетельствовали о том, что информация поступала от Николаса Фонта и Энтони Бейкона, которые были связаны друг с другом, и от других агентов, им помогавших, поскольку Фонт, путешествовавший по Франции, Германии, Швейцарии и Северной Италии, побывал в Женеве вместе с Энтони и вернулся оттуда домой через Париж в начале апреля 1582 года, везя с собой актуальные на тот момент результаты. В целом Фрэнсис Бэйкон оказался в центре и в святая святых огромной сети с банком разведданных по самого разного рода вопросам, начиная с политики, экономики, законов, торговли, истории, географии, науки, литературы, поэзии, военной мощи и религиозных верований и вплоть до общественных привычек, манер, костюмов, личного поведения, возможностей передвижения, сведений об окружающей среде и личном опыте как дома, так и за границей. Кроме брата Энтони, его друга Томаса Филиппеса и их наставника Джона Ди, Фрэнсис Бэйкон сотрудничал с секретарями Уолсингема Николасом Фонтом, Фрэнсисом Миллисом, Уильямом Вардом и Робертом Биллом, а также поэтами Эдмундом Спенсером, Томасом Уатсоном, Сэмюэлем Дэниелом, Кристофером Марлоу и Энтони Мандеем. которые время от времени выступали в качестве агентов, и это не считая семьи Фрэнсиса, придворных инонов, правительства, аристократии и королевских дворцовых связей, а также его участия во франкмассонстве и разинкрейцерстве. В одна тысяча восемьсот пятьдесят первом году Фрэнсис приступил к своей тридцати шести летней службе в парламенте, став членом палаты общин от Корнуэла. 27 июня 1582 года, ровно через шесть лет после приёма в Грейвский инн, он получил право адвокатской практики в суде и стал помощником так называемого внешнего адвоката, то есть не королевского, и выступающего в суде за барьером в Грейвском инне. Его вмешательство в большую политику началось в 1584 году. Когда он написал свой первый политический меморандум, уведомительное письмо королеве Елизавете, а в марте посетил Шотландию. К 1685 году он составил свой первый юношеский труд Temporis Partum Maximum, величайшее порождение времени на тему того, что позднее станет известно как Великое восстановление. 10 февраля 1586 года Он стал старейшим Нигеревского инн. Меньше чем двумя годами позже, 23 ноября 1587 года, он получил звание лектора. За два дня до назначения на должность лектора грант на использование покоя в Бейкана, полученный братьями за девять лет до этого, был продлен еще на пятьдесят лет, но на этот раз с правом воздвигать новые здания. а также прилегающее к ним жилье над библиотекой, при условии, что библиотека также будет расширена за счет балконов. Получив этот дополнительный грант и разрешение на четыре года строительных работ, Фрэнсис принялся возводить новые этажи комнат, превращая таким образом покои Бейкона в элегантное четырехэтажное здание. С этого времени Фрэнсис постоянно связан с другими сотрудниками Грейвского и Инна, Придумывая и разыгрывая маскарады и представления как на местной сцене, так и при дворе в Гриниче, а также пишет речи и девизы для использования на ежегодном праздновании престоловступления. Передвижения Фрэнсиса замыкались между Грейвским инном, королевским двором, когда он посещал королеву, и Твикенхэмской ложей. Последняя располагалась в Твикенхэмском парке, принадлежавшем короне. и арендованным Эдвардом Бэйконом. Участок спускался к самой Темзи и находился в непосредственном соседстве с Ричмондовским дворцом королевы. Ложи с парком были местом приятного уединения, где Фрэнсис мог писать в полном покое вместе со своими друзьями и добрыми перьями. Эдвард, похоже, позволил сводному брату пользоваться поместьем, когда тому заблагорассудится. И именно там Фрэнсис устраивал ранние эксперименты, связанные с его проектом великого восстановления, с помощью этих самых перьев, занимался поэзией, маскарадами и пьесами и писал разведывательные отчеты. Когда в 1595 году срок аренды истек, Елизавета возобновила ее на имя Фрэнсиса. Он пользовался ложей и парком вплоть до 1606 года, когда отказался от аренды. Иногда он также наносил визиты в Горембери, загородное поместье, построенное сэром Николасом Бейконом в окрестностях Сент-Олбанса. Хотя его унаследовал Энтони Бейкон, Горембери по условиям завещания сэра Николаса оставалось резиденцией Анны Бейкон всю ее жизнь. В рамках парламентской службы в феврале 1589 года Фрэнсис поехал в Ливерпуль. И принял участие в работе разных комиссий. Правительство королевы требовало двойного налогообложения для сбора средств на защиту страны от испанской непобедимой армады. Члены палаты общин его приняли, но лишь на том условии, что оно не станет прецедентом. Фрэнсису поручалось подготовить предложение по формулировке этого пункта для включения в преамбулу к биллю, сочиненному королевским советом. В 1589 год Фрэнсис провел в должности декана. Затем, в разгар полемики вокруг Мартина, Марпрелата и войны памфлетов, между церковными институтами и несогласными пуританами, что пришлось на лето 1589 года, Фрэнсис написал объявление, затрагивающее полемику английской церкви. В попытке загасить водой особенно яростную экстремистскую пропаганду и предложить наиболее гармоничный серединный путь для королевы, соответствующий и его родовому девизу медиокреафирма, что вообще-то можно перевести как надежная посредственность, хотя предпочтителен, конечно, перевод надежная середина, который находит свое наилучшее воплощение в любовной гармонии и единстве, запечатленном в мифе о близнецах. 16 ноября 1589 года Фрэнсис получил патент на потенциально прибыльную должность секретаря совета Звездной Палаты, тайный Верховный суд, рассматривавший без присяжных дела о наиболее тяжких преступлениях, с годовым доходом 1600 фунтов. За это назначение он был признателен в Берли, однако воспользоваться им сразу не смог, поскольку должность была занята. Фактически он приступил к своим обязанностям лишь в 1608 году, почти двадцать лет спустя, оставаясь по-прежнему в бедственном положении. Фрэнсис сетовал, что он как приживалка в чужом доме. Перспектива есть, но амбар пустует. В первые месяцы 1590 года Фрэнсиса подредили готовить письмо для последующей отсылки Уолсингемом французской администрации, известное как. «Сэр Фрэнсис Уолсингем, секретарь, мессио Критою, секретарю Франции, с определением английской религии и международной политики, по сути обоснования политики Елизаветы в отношении религии». Большая часть этого письма была впоследствии использована Фрэнсисом в трактате 1592 года «Некоторые наблюдения об одном пасквиле». Однако скоро, 6 апреля 1590 года, сэр Фрэнсис Уолсингем умер, причем весь в долгах, поскольку субсидировал большую часть разведывательной деятельности на благо королевы из собственного кармана. В 1591 году Фрэнсис явно забросил свою бесплодную, редкую и непривычную тяжбу с Бёрлей и королевой на угрожающей ноте, мол, если его светлость не будет впредь поддерживать его, Он продаст свое маленькое наследство с тем, чтобы купить какие-нибудь средства быстрого дохода и таким образом оставит всякую заботу о службе, то есть у Берли и королевы, чтобы сделаться, скажем, жалким книгоиздателем или истинным пионером в этой шахте правды, которая, по словам Анаксагора, залегает так глубоко. Будучи знакомым с движущими мотивами Берли, он попытался совершенно ясно дать понять своему дяде. что цели его настолько же обширные в области созерцательного, насколько скромны в плане общественным, и что потому он не стремится к занятию должности, сколько бы то ни было конкурентной его светлости. В этом Фрэнсис намекал на своего горбатенького кузена Роберта Сесила, сына Бёрли от второй жены Милдред сестры леди Анны Бейкон, будучи лордом канцлером и распорядителем суда по делам опеки. самого прибыльного ведомства в стране Берли изо всех сил пытался продвинуть Роберта как можно выше. Примерно в это же время Фрэнсис сдружился с другим Робертом де Веро, вторым эрлам Эссексским, которого знал с юности. Эрл с его блестательной харизмой и галантностью быстро становился ближайшим фаворитом королевы и популярным персонажем в народе. Фрэнсис, не питавший больше ни малейших иллюзий по поводу своего дяди Берли, Решил всячески помогать Эссексу, считая его лучшим инструментом для творения добра в государстве, но с единственной оговоркой о том, что его первейший долг перед королевой. В свою очередь Эссекс пообещал оказать помощь Фрэнсису. Для последнего это сразу же обернулось рискованной ошибкой. Горячий властолюбивый темперамент Эссекса только усугубил положение, постоянно сталкивая его с королевой как двух гладиаторов. Оба Сесила возненавидели выскочку Эссекса и в итоге стали проводить политику вставления палок в колеса всем его друзьям, включая братьев Бэйкон. В какой-то момент, не зарегистрированный нигде официально, но приходящийся по косвенным данным на 1592 год, королева назначила Фрэнсиса своим внештатным советником. Как поясняет Ролли в своей жизни Бэйкона, Это была редкая милость, неизвестная прежде. Должность внештатного советника королевы была совершенно новой, созданной специально под Фрэнсиса, которая сводила его в суде с судьями и адвокатами в высшей категории и давала ему превосходство над судебными приставами. Обязанности его не были строго определены, однако кроме первостепенного долга проводить судебную работу от имени Саверена Они подразумевали целый спектр побочных, таких как юридическое сопровождение королевы и ее тайных советников, присутствие на допросах заключенных, подозреваемых в измене и других тяжких преступлениях, проверка их показаний, подготовка различных отчетов и документов на религиозные, политические и юридические темы, деятельность в качестве правительственного пропагандиста и отстаивание интересов королевы в целом. Тем не менее, поскольку пост назывался внештатным, в противовес штатному он не оплачивался и не предусматривал ни пенсии, ни иных способов получения гонораров. Он не решил финансовых затруднений Фрэнсиса, однако предоставил ему особое положение и дал официальный доступ к королеве, что для него было не только штатным, но и близким доступом. Это стало первым подобным назначением и породило то, что впоследствии стало обозначаться как «адвокат королевы» или «короля», сокращенно «QC» — «Квинс Консел». В феврале 1592 года с континента вернулся Энтони Бейкон. Энтони, которого Фрэнсис звал не иначе, как «дражайшим братцем» и «утешением», разделял его устремления. Главной его любовью была литература, и, как и брат, Он втайне писал стихи, о чем знали только его друзья и что явствовало из их переписки. Всё время, пока он странствовал за границей, он поддерживал связь с братом, с дядей Бёрли и с сэром Фрэнсисом Уолсингемом, а кроме разведывательных отчетов, он слал домой написанные им сонеты. Связи Энтони Бейкона носили широкий характер. Он вводил дружбу со многими высокопоставленными особами. будучи джентльменом, расположенным к пониманию государственных вопросов, преимущественно иностранных. Его контакты и дружба с Генрихом Наварским, впоследствии Генрихом IV Французским, вошли в шейкспировскую пьесу «Бесплодные усилия любви», равно как его знакомство с государственным секретарем короля Испании Антонио Перезом, который сбежал в Англию, из которого был списан образ Дона Андриана де Армадо.